278. Сказано в древности, все люди — ангелы. Истинно, люди — суть вестники дальних миров, зато и велика их ответственность. Они мало, когда доносят порученные и даже не огорчаются утерею сокровища, только редкие могут скорбеть, что забыли нечто ими услышанное. Пусть люди не забывают, что они вестники и связь с мирами дальними, одно такое сознание уже украсит любой обиход.